Глава пятая «Ау, мясо! Просыпаемся! Нечего дрыхнуть! Завтра королевская битва намечается! Есть отличные шансы сдохнуть!» Тапок скривился. Голос, звучащий из динамиков на стене, был мерзким, противным и очень высоким. Еще и интонация глумливая, издевательская. Взять бы этого урода из самого отправить на ту самую пресловутую королевскую битву. Пусть повыживает. Вчера после драки с участием Тапка, глема и его подручных, его в бессознательном состоянии притащили сюда, запихали в регенераторные капсулы и оставили лежать. Из капсулы торчала лишь голова, и Тапка, придя в себя, как ни старался, а вылезти наружу не мог. Впрочем, один из охранников глема был загружен в капсулу целиком и вообще не мог ни выбраться, ни пошевелиться. Но и это еще не самый плохой расклад. Его коллега, еще один подручный глема до капсула не дожил, уж больно хорошо тапок его отделывал. В этот момент и Глэм, чья голова тоже торчала снаружи, пришел в себя. Принялся озираться по сторонам, морщиться от голоса, звучавшего из динамика. А затем он увидел тапка. «Эй, ты!» «Чего тебе?» — буркнул тапок. «Хорошо развлеклись. Давно мне не попадался нормальный противник. Как тебя хоть зовут?» «Отвали». «Эй, приятель, чего ты волком смотришь? Думаешь, я мог поступить иначе? Ты убил моего человека на глазах всей казармы. Такое не спускают. И если бы я ничего не сделал, то...» Тапок просто продолжал его игнорировать. «Кто знал, что ты такой прыткий?» — хмыкнул Глэм. «Выглядишь обычно. Из военных, небось. ВКС. Тяж». — Я сказал тебе, отвали от меня, ты жертва экспериментов, — прорычал Тапок. — Не, нам тут куковать еще долго, — рассмеялся Глэм. — А мне страшно любопытно, кто ты, блин, такой? — Меня зовут Злой Тапок, — неохотно ответил Тапок. — Хорошо, что не ботинок, — фыркнул Глэм. Эта шутка была смешной пятнадцать шутников назад. — хмыкнул Тапок. — Последних пятерых шутников я убил за баяну. — Да чего ты такой злой-то? Тапок лишь поморщился и отвечать не стал. — Ну что за тупые вопросы? — Хорошо, хорошо. Понял. Кликуха такая. Но я ведь не о том спрашивал. Кто то Ты ведь был полумертвый, когда тебя доставили. Я же видел гляди как быстро оклемался и дрался так как будто в тебя бес вселился насмерть на хрена не привык врагов оставлять за спиной ответил тапок выйдем закончу нет больше тебя к нам не пустят как и нас к тебе скорее всего нас троих закинут на королевскую биту она как раз завтра должна быть там все и решится Тут Тапок осознал, что играть в Буку невыгодно. Глэм, похоже, был тем еще болтуном, несмотря на свой угрожающий вид. Так что имело смысл поговорить с ним нормально. Глядишь, хоть какую-то инфу из него удастся вытащить. А то понты. Смысл их тут кидать? Для кого играть? Тем более, когда Таппу было совершенно непонятно, что тут происходит. Нужно разузнать об этом месте побольше. Это повысит шансы на побег но надо аккуратно выведывать, а то Глэм допрет, что тапок из него тащит информацию и начнет набивать себе цену. — И что, мы прямо на этой твоей королевской битве должны поубивать друг друга? Зачем? — на потиху публике, — пожал плечами Глэм. «Толстосумы, заказывающие зрелища любят, чтобы все было не просто кроваво, а еще и эффектно, так что нас выбросят в цех в разных его сторонах, ну или запустят через главный вход, чтобы веселье началось сразу, и наверняка абсолютно случайно нам подкинут нормальное оружие, чтобы продержались подольше, пострелялись, накал страстей устроили». «Ты давай не лопухнись играй на публику. У меня-то все на мази было и так, а ты появился из ниоткуда. Надо привлечь зрителей». «Привлечь зрителей?» — удивился Тапок. «Не будь ты так изуродован, я бы сказал, что никакой ты не Тапок, а замаскированный свободный, жаждущий щекотать нервы», — хмыкнул Глэм. «Он, даже делаешь вид, что не в курсе, о чем я говорю». «Но не, с твоей мордой вряд ли ты свободна. Такое никакая хирургия не восстановит. Тебя что, жарили на костре?» «Не знаю, не помню». Буркнул тапок «Ну и неважно. Слушай, я не хочу с тобой еще раздраться. Давай попробуем как-нибудь разойтись смирно. Ты ведь сам сказал, что завтра?» да говорил говорил закивал глэм но не обязательно все должно погибнуть можно объединиться и выиграть командой а в чем мой резон выжешь ха усмехнулся тапок да чего ты ржешь ты вообще не смекаешь где ты так не знаешь в какой жопе оказался по ходу пес разберусь ответил тапок эага как же Поверь, новички тут дохнут как мухи, а вот если найдется тот, кто тебе подскажет, расскажет, чего тут да как, взамен прошу немного. Работаем в команде, я прикрываю тебя, ты меня. Может, я кого посмышленнее найду? — хмыкнул Тапок. Я все тут знаю, — заявил Глэм, — и уже один раз вышел из Скайсити, так что хрен ты найдешь кого посмышленнее. — Да врешь ты все. — Не вру. Думаешь, откуда у меня тут подвязки все эти? Я убил монстра. Убей монстра — получишь свободу. Это закон. Его даже местные говнюки не нарушают. Тебе дадут байк, пищу и воду на неделю и помашут ручкой. Ну или предложат остаться свободным гладиатором. До сих пор жалею, что решил выбрать свободу. Вздохнул Глэм. А до Тапка начало, наконец, доходить, в какой ситуации он оказался. Но все же он понял, что собеседник с ним не совсем честен. «То есть ты был новичком на аренах?» — осторожно спросил Тапок. «И затем вдруг победил монстра, которого завалить ну никак не мог, и тебя отпустили? Вот просто так взяли и отпустили?» Глэм отвел взгляд. Видно было, что Тапок попал в точку. «Ну, в общем, нет». «Тогда монстры кинули на арену для новичков, и там был один свободный гладиатор. Он очень здорово дрался и хорошенько потрепал монстра. Именно он и должен был стать героем битвы. Но я просто воспользовался ситуацией. Залез на крышу и с пары метров садил в то место, где уже сорвана была броня, десяток патронов из дробовика». Тварь сдохла, а героем оказался я. Меня тут же вывели с арены, пару дней помариновали, снимая для местных галоканалов, и под крики толпы посадили на граве байк, выдворили из города. Я и укатил. «Э, — А как ты второй раз сюда попал? — Да, по дуре. Подписался с одними мутными типами на сопровождение каравана, вроде до одного поселка крупного. — И? И на очередном привале мы с ребятами нагрузились лишнего, а проснулись уже в кандалах и в клетках. У местных почти закончились бойцы. Что-то пошло не так с людоловами около хаба. Ну и они подняли расценки на рабов. э караванчики, уроды такие, подкинули нам бухло, подмешали туда что-то и всех сдали. Да уж, свезло, хмыкнул тапок. Да знаю. Уныло кивнул Глэм головой, но тут же ее поднял и уставился на тапка. «Но второй раз куда проще будет подняться из тиру до ветерана. Я теперь главное правило знаю». «Это какое же?» «В одиночку не выжить». Хм, «Глубокая мысль, но ошибочная. Я выживаю один и довольно успешно». «Посмотрим, Тапок, посмотрим. Просто попомни мои слова. На арене одиночка живет недолго. В команде работать легче. Это самый короткий путь на свободу». Тапок еще какое-то время поболтал с Глэмом, выспрашивая у него все о структуре местного гладиаторского бизнеса, о том, как вообще работает вся эта система. И пока тот болтал, Тапок судорожно соображал, пытался придумать план своих дальнейших действий. «Сбежать прямо из казармали во время боя нереально. Киро — это новички. Естественно, кто-то из них попытается сбежать, а значит, тут охрана будет серьезная». Проще было бы, если бы путь в ветераны оказался не столь долгим, сбежать именно тогда, но ждать долго. Тогда можно попытаться свалить отсюда тогда, когда удастся сменить статус на этого, как там их назвал Глэм, Григорий. «Еще стоит внимательно глядеть по сторонам. Может, подвернется какой-то иной шанс сбежать. Нужно быть аккуратнее, не дать местным понять, кого они вообще поймали. Пока тапка не опознали, но это лишь вопрос времени». Не узнали террориста лишь потому, что он обгорел. Пожар в капсуле не только уничтожил его шевелюру и знаменитую бороду с костями, а Жоке еще и здорово исказил черты его лица. Но пара недель, и лицо придет в норму. Вот тогда могут начаться проблемы. Еще бы узнать, где вся его команда. Если его товарищи тут, их надо вытаскивать. «Эй, Глэм, а гладиаторы носят маски?» Спросил Тапок и тут же объяснился. «Не хочу, чтобы на мою обгорелую морду пялились». На самом деле в маске шансы остаться неузнанным увеличивались. Даже когда рожа заживет, Тапок останется инкогнито. «Ну, станешь Григорием, закажешь делов-то». Пожал плечами Глэм. «Так что, будем действовать вместе». «Ладно», — буркнул Тапок. Попробуем. Но скажи-ка мне вот еще что. Они еще некоторое время болтали, а затем оба устали. А так как делать было нечего, их даже из капсул не выпускали. То оба задрыхли. Тапка разбудил тот самый вопль про мясо и подъем. Капсула раскрылась сама, и он практически выпал наружу. Удивительно, но, похоже, кто-то запустил не просто регенерацию, а полное восстановление тела. Так хорошо он давно себя не ощущал. Правда, кое в чем сэкономили, рожу ему восстанавливать не стали. Да, шрамы остались, но это мелочи. глым выпал из капсулы чуть пораньше, и сейчас, опасливо глядя на тапка, ждал своего нового напарника. — Ну что, ты не передумал? Работаем вместе? Мир? — Мир, мир. Проворчал Тапок. Настроение у него было минорно, и убивать сейчас этого болтливого гиганта не хотелось. Да и рассказал тут много полезного. В будущем его знания тоже пригодятся. Но учти, вздумаешь юлители мешать? Да и какую мешать? Замахал руками Глэм. Дай сделать пять фрагов, и тебе столько же надо набить, а затем только дожить до финального сигнала. Вот и вся премудрость. — Понял. — кивнул Тапак. В коридоре Тапка ожидал почетный караул. Учитывая его геройство, рисковать никто не стал. Десяток бойцов, все в тяжелой броне и со станерами в руках, чтобы в случае проблем моментально обездвижить будущего героя арены. — Будешь рыпаться, оглушим. Пойдешь на арену, как прибитый. Понял? — угрожающе произнес старший конвоя. — Понял. — кивнул Тапак. «Пошли уже!» А после, водержась от тапка на дистанции в несколько метров, его припроводили к выходу с медблока и, по-прежнему не приближаясь, заставили зайти в здоровенный грузовик. Внутри сидело около двадцати человек. Как только тапок оказался внутри, вход со щелчком перекрыла стальная пластина и машина тронулась. В для перевозки рабов использовался обычный колесный транспорт на фузионных двигателях, так что набитые в кузов гладиаторы ощутили весь спектр отрицательных эмоций, когда машина начала подпрыгивать на выбоинах в дорожном покрытии. Никакой обивкой или амортизаторами в кузове и не пахло, то подлинные металлические скамьи вдоль бортов, жесткие и твердые». Минут через двадцать машина замедлилась, принялась маневрировать и затем полностью остановилась. Металлические голосы из динамика скомандовал. «На выход. Через минуту будет закрыта дверь и проведена дезинфекция салона. Повторяю». Тапок, так сидевший с краю, оказался снаружи первым. Грузовик задом подали прямо к ржавым стальным воротам, и сейчас у Тапка, других гладиаторов-новичков, был только один путь. Через ворота, над которыми висела табличка с выцветшей надписью арена цех», и далее вниз по неосвещенному пандусу. Пока тапок озирался, один из будущих гладиаторов вдруг кинулся вперед и схватил лежащий на ящике зеленый чехол чуть больше метров в длину. Из чехла в руки счастливчика прыгнула ОСЗ-4, гражданский дробовик, оснащенный кустарным коллиматорным прицелом. Вот только когда ствол уже практически покинул чехол, на шею везунчика, явно предвкушавшего становление Григорием, обрушился кулак тапка, перемалывая в труху позвонки. Но ружье тут же перекочевало к новому владельцу. Тапок мигом повернулся на пятках, нацеливая ствол на попытавшихся подобраться к нему противников. «Сдриснули нахрен, убивать безоружных не буду, но подойдете еще на шаг, положу всех». Предупредил он сквозь зубы. Опасливо попятившаяся толпа обошла тапка по широкой дуге и понеслась вперед. А уже там, оказавшись на самой арене, они бросились в расцепную, спасаясь от противников и пытаясь найти что-то, что поможет их прикончить. Все они понимали, нужно быстрее найти оружие или же их прикончат более везучие конкуренты» на месте рядом с тапком оставался только дрещеватый пацан лет двацати в треснутых на переносице очках извините сэр можно вас спросить пацан мне не до тебя рыкнул тапок пожалуйста ласиво протянул он но «Ну, скажите а вот это вот то как вы двигались это что было никогда такого не видел да вообще сомневаюсь что обычный человек способен «Ну надо же! Этот доходяга успел заметить, с какой скоростью двигался Тапок. Наблюдательный, но явно не жалец. Слишком хлипкий. Впрочем, скажем так, это последствия того, что я каждое утро делаю зарядку. Делай ты, если выживешь», — хмыкнул Тапок. С этими словами Тапок кинул парню дробовик и, развернувшись к нему спиной, зашагал вперед. Если бы кто-то сказал ему, что его действие нелогично, он бы просто пожал плечами. Захотел и сделал. Может, пацану повезет. И почему-то он знал, что в спину ему сейчас не пальнут. Зато у пацана шансы выжить существенно подросли. Если ему, разумеется, хватит смелости использовать оружие против другого человека. Быстрым шагом Тапок спустился на основной уровень локации. Его чуткое ухо улавливало периодически вспыхивающую в разных местах стрельбу, а глаза обшаривали все кругом, в любой момент ожидая нападения. «Так, значит, ребятки разбежались кто куда, успели найти пушки и даже пересеклись, устроили перестрелки. Быстро, однако. А где они вообще, к слову, находятся?» высокий потолок, метров 10 точно, под которым идут стальные балки для застывших навеки кранов. Обшарпанные стены с множественными следами от попадания пуль, картечи и осколков. Пол заставлен разбросанными в хаотичном порядке грузовыми контейнерами, разбитой погрузочной техникой и прочим барахлом. Под высоким потолком висели громадные плафоны промышленных ламп, освещая происходящее белым нереальным светом и делая очень контрастными все тени. Из-за ближайшего ящика вылетел новичок-гладиатор, успевший где-то найти боевой нож. На его лице был ужас, паника и отчаяние. Он бежал прямо на тапка, не разбирая дороги и, похоже, даже не замечая, что перед ним человек. За пару метров до того, как он должен был поравняться с Тапком, гладиатор сообразил, что он тут не один, и с диким криком кинулся к Тапку. Тапка куда больше интересовалась, что же такое напугало до усрачки этого джентльмена, что он драпал, не разбирая дороги. Явно ведь не собирался Тапка атаковать, даже нож не выставил Именно по этой причине Тапок не стал убивать бедолагу, а ограничился тем, что перехватил руку, летящую к нему. Нажал посильнее на запястье и отобрал нож, одновременно мощным пендалем придав ускорение нападавшему. Тот влетел лбом в бетонную колонну и рухнул, не подавая признаков жизни. Из динамика, расположенного где-то под потолком, донеслось... Боец-новичок Горелый получает приз зрительских симпатий. На его счету уже два убийства и совершенно невероятный поступок в виде отказа в получении безоружных фрагов на старте. А я напоминаю тем, кто только присоединился. Сегодня на шоу-цех свежие гладиаторы, дикари с пустоши, которые готовы показать свою ярость и... Бубнеж под потолком продолжался, и Тапок, до этого вслушивавшийся в слова, забил на это. Однако рекламный Бубнеж сменился на комментарий с поля битвы и Тапок вновь навострил уши. О, опять про него! Горелый. Итак, этот странный новичок отдал свою пушку первому попавшемуся человеку и спокойно пошел дальше с голыми руками. Зрители решили, что это достойный поступок, и через голосование запустили механизм поощрения. «Спецконтейнер упадет в секторе Б-1 через 3, 2, 1 секунду». Как только Горелый его вскроет, любой желающий сможет забрать у него то, что было внутри. Но до этого только названный гладиатор сможет забрать свой приз. Поспеши, Горелый, подарок от зрителей ждет тебя. ты ж мать! Про себя воскликнул Тапок. Мало того, что у него теперь новое прозвище Горелый, так еще и это... Теперь все агрессивные уроды кинутся сюда, просто чтобы отобрать то, что досталось ему в качестве приза от зрителей. Вот уж подарок, вот уж подгон, врагу не пожелаешь. Где-то неподалеку послышались шаги. Кто-то очень спешил, настолько, что хруст мусора под ногами разносился на всю округу и оповещал всех о приближении человека раньше, чем он сам показывался. Тапок замеры приготовился. И вот из-за контейнера показался ствол пистолета, а затем и руки пистолет держащие. Наконец, оттуда появился и сам противник. Высокий, лысый, жилистый мужик, недобро стреляющий глазами из-под нависших бровей. Он выискивал взглядом врага, дергал стволом, готовый в любую секунду открыть огонь. Чуть левее от этого места, практически у стены знания, раздался шум и довольно витиеватый матюк. Споткнувшись в груду щебня из прохода между контейнеров вывалился еще один мужик, при взгляде на которого просто напрашивалось, менеджер, и это изменить не могло даже пекло. Все еще заметное брюшко, взгляд, вы все мне должны, и вот это вот тело в руках сжимало аспид, старый добрый пистолет-пулемет из прошлого века. Правда, иметь оружие и уметь его применять не одно и то же. Менеджер заметил бандита, тут же заметался суетливо, пытаясь одновременно спрятаться и прицелиться во врага. В итоге он не успел сделать ничего. Лысый, который не стал тратить время на подобные ухищрения, просто трижды нажал на спуск, и менеджер, отброшенный к стене, захрипел и сполз по ней на пол, оставляя за собой неопрятный кровавый след на бетоне. Лысик оглянулся и, пригибаясь, бодрой рысью поскакал к телу за трофеями, проскочив мимо тапка, так и не заметив его. Тапок взмахнул рукой. Нож, только что добытый им, свистнул, разрезая воздух, и по рукояти вошел в ямку на затылке лысого. Тот, не издав ни звука, рухнул вперед. Тапок быстро подошел к телу, распростертому на полу, справедливо рассудив, что без оружия он тут точно не жилец. Раз так, значит, пушкой надо срочно разжиться или забрать с трупа. Он уже протянул руку, но из-за контейнера, весело хихикнув, выступил человек в желтом костюме, поверх которого была одета тяжелая броня. В руках тип держал уродство в виде помеси бензопилы и меча. Он встал перед тапком и прошипел. ну «Горелый, значит, любимчиком хочешь стать!» Он вдруг изменился в лице. «Не выйдет, тут только один любимчик, и это я, я вер Закончить фразу он не успел. Тот самый юноша в очках, совершенно невозмутимым лицом, появился у него за спиной, вскинул ОСЗ, нацелил на темечка любимчика толпы и потянул спуск. Грохнул выстрел. На такой дистанции картечь просто оторвала говорливому мужику череп. «Долг платежом красен, верно, сэр?» Все так же с невозмутимым видом сказал парень. «Верно», — кивнул тапок. «Кстати, я Джим», — представился парень и тут же добавил. «Кажется, мы с вами теперь в расчете, верно, сэр?» «Верно, Джим, верно, мальчик», — хмыкнул тапок.